Во время последней встречи Барри предположил, что состоятельные хилстонские дамы, без всяких раздумий, выкладывающие сотни долларов за одежду из расписанной вручную ткани, с легкостью отдадут пару тысяч за разрисованный Реной диванчик. Рена решила посоветоваться с Трентом, который от души поддержал эту великолепную идею. «Сделай несколько пробных работ», — предложил он. «Я могу разместить их на ведущих предприятиях, принадлежащих моей компании». «И посмотрим на результат». На одном из них я как раз была сегодня. Заехала на текстильный склад, чтобы запастись тканями. Рано указала на оставленную у двери громоздкую коробку. «Кстати, мне пора», — сказала она, вставая. «Много работы». «Может, посидишь еще чуть-чуть с нами?» Жалобно попросил Трент, удерживая ее за руку. «Уверена, что вам с Трентом есть о чем поговорить и без меня. Было приятно познакомиться, Том». Молодой человек с трудом поднялся с маленького диванчика и безжизненным голосом произнес «Взаимно». «Увидимся позже, дорогая». Трент взял ее за локоть, притянул к себе и поцеловал на прощание. Наконец Рена высвободилась из его объятий, кивнула Тому, забрала коробку с тканями и направилась к лестнице. Тренд, улыбаясь, проводил ее взглядом. Воспоминания прошлой ночи обдавали его тело горячими волнами. Как только девушка исчезла из виду, Тренд повернулся к другу, сидевшему теперь в кресле и упорно глядевшему в пол. Ну, как она тебе? спросил он, лениво подтягивая пиво из банки. Том ответил не сразу. Он помолчал, откашлялся, поднял наконец голову, посмотрел приятелю в глаза. По-моему, ты «Самый жестокий, хладнокровный, эгоистичный сукин сын из всех, кого я знаю!» Трент медленно опустил пивную банку на журнальный столик. Несколько минут они молча смотрели друг на друга, затем Трент рассмеялся и спросил, "Позволю узнать, почему?» Том встал, и зашагал по комнате. Его движения едва можно было бы назвать грациозными. Конечно, на футбольном поле ему не было равных. Там он был ловок, хватал мяч из самого неудобного положения, легко пробивался через стенку соперников. Теперь же, блуждая по гостиной, он напоминал слона в посудной лавке. Врезался в столик, уронил фигурку из слоновой кости, споткнулся о край ковра, преодолев полосу препятствий. Том, наконец, добрался до окна. «Что ты вытворяешь с этой несчастной женщиной?» Тихо спросил Том. «То, что я, как ты выразился, вытворяю с этой женщиной, приносит нам обоим...» массу удовольствия. И в любом случае это не твое дело. Том к тому моменту с трудом, державший себя в руках, передернул плечами. Ты же сам захотел услышать мое мнение. Так что теперь слушай, что я тебе скажу. Так безжалостно использовать эту женщину непорядочно даже для такого человека, как ты. Такого человека, как я? Да, даже для тебя. Я наблюдал, как ты разбиваешь десятки женских сердец. Большинство тех, кого ты бросал, смогли это пережить. У них было все. Куча денег, красивая внешность, толпа мужчин, желающих занять твое место. Уверен, что у Эны ничего этого нет. «И она вряд ли переживет ваш разрыв».